Радиоспектакль Бориса Дубинина "Жизнь и крушение Прохора Громова" это инсценировка знаменитого романа Вячеслава Шишкова "Угрюмрека". В роли Прохора Громова Александр Филиппенко. Мы приурочили этот большой проект к юбилею артиста. Слушаем третью часть спектакля.